конференция о будущем ЕС. Итак, демократическая суверенная Европа в 21 веке основывается не на нациях, а на равных гражданских правах, гарантированных европейской государственностью, а также на концепциях суверенитета, направленных на усиление участия граждан в принятии европейских решений. Мыслить Европу, исходя из её граждан, Сегодня это является передовой тенденцией в европейских научных исследованиях. Решение о предоставлении украинским беженцам в Германии социальных прав на пособие по безработице по сути дела является предвестником того, что гражданские права больше не будут дифференцироваться по национальному признаку, как не различаются по национальности и товары на внутреннем европейском рынке. Более чем когда-либо сейчас значимым является правовое равенство европейских граждан и политический вес их голосов при принятии решений. Банковский кризис стал также моментом рождения европейского гражданского общества, впервые продемонстрировавшего трансграничную солидарность между странами. С тех пор дебаты о другой Европе только набирали обороты из европейской интеграции этой уже семидесятилетней давности концепции ЕС прошлого века, в которой государства выступали главными акторами, в последние годы вырос запрос на европейскую демократию, в которой центральными акторами являются граждане. Смена парадигмы. Внимание Европы вдруг обратилось не на национально-государственные интересы, а на равенство прав европейских граждан, которые потребовали единообразное политическое представительство и социальное равенство, например, европейское страхование по безработице, и больше не хотят, чтобы их сталкивали друг с другом в вопросе их прав на национально-государственном уровне. Соответственно, в период с апреля 2021 по май 2022 года на различных представительных гражданских форумах В рамках конференции о будущем ЕС было разработано 49 предложений для Европы, точно соответствующих этому сдвигу парадигмы и разделенных по темам: изменение климата и окружающая среда, здоровье, более сильная экономика, социальная справедливость и занятость, ЕС в мире, ценности и права, правовая государственность. Безопасность, цифровая трансформация, демократия в Европе, миграция, образование, культура, молодежь и спорт. Результаты сотен мероприятий гражданского общества, организованных во всех государствах членах ЕС на местном, региональном и национальном уровнях, вошли в окончательный отчет конференции о будущем ЕС. Через рабочие группы они были проработаны вместе с учреждениями ЕС на различных пленарных собраниях. То есть совсем недавно Европа прошла поистине образцовое упражнение демократии участия. Хотя предложение этих граждан не является согласованным пакетом реформ, они на удивление масштабны. Европейские граждане желают более партиципативной демократии большей демократии участия в Европе и отмены национального права вето Упомянутая смена парадигмы очевидна. Есть четкий мандат для Европы, основывающийся на солидарности, социальной справедливости и гражданском равенстве. Это действительно большое дело для опрошенных европейских граждан располагать равными условиями и правами в различных сферах жизни например, при решении вопросов здравоохранения. Также речь идет о таких прогрессивных вещах, как, например, общее для ЕС регулирование минимального дохода, предоставление достойного социального жилья и многое другое. В настоящее время еще обсуждается, выльются ли эти составленные для конференции о будущем ЕС предложения граждан в Европейский конвент, который затем, возможно, приведет к реформе договора о Европейском Союзе в соответствии, со статьей, в соответствии со статьей 48. Европейский парламент за это, Европейский Совет, то есть государство ЕС, скорее против, и немецкий министр иностранных дел довольно скептически относится к перспективам конвента несмотря на формулировки противоположных намерений в соглашении коалиционного правительства. Тем не менее, Урсула фон дер Ляйен недавно высказалась в пользу конвента. Такое положение дел описывает так называемый дефицит демократии в ЕС. Государство блокирует в Совете ЕС как раз то, чего, собственно, хотят европейские граждане. В 21 веке демократия в Европе должна выглядеть иначе. Европейские гражданские права могут быть распространены на всех, кто этого хочет – на Украину, Балканы, Молдову или Грузию, на всех тех, кого охватывает платье Европы. Однако здесь не должна возникать новая конкуренция, наподобие той, которую вызвала американская кампания по продвижению демократии. В Европе речь должна идти уже не о вступлении в ЕС национальных государств, а о формировании региональной объединенной системы, выстраивании подлинной транснациональной, опирающейся на граждан федеративной демократии. Чтобы не допустить распространения в Восточной Европе идеи конкуренции за зоны влияния, эти сопряженные с регионами процессы Демократизация в Европейском Союзе и в недавно, в 2015-й, основанном Россией Евразийском экономическом союзе, могли бы развиваться параллельно и по-разному, чтобы позднее свободно сойтись в континентальной конфедерации. То есть искомым является именно то, чем всегда хотела быть Европа, начиная с манифеста Вентатена 1941 года возникшего из опыта двух мировых войн и однозначно распространявшегося и на Россию. Первая задача, которую необходимо решить, и без решения которой любой прогресс останется только на бумаге, это окончательное устранение границ, разделяющих Европу на суверенное государство. Война на Украине как европейский катарсис Таким образом, война на Украине может стать историческим пусковым механизмом для настоящего переосмысления Европы на государственном, но не национально-государственном уровне, исходя из европейского гражданства. То, что действительно для Украины, действительно и для Европы. Точно так же, как сегодняшняя Украина составляется из бывшей Галиции, Донбасса и Крыма которое следовало бы организовать федеративным образом, а не выправлять под национальное центральное правительство. Так и большинство западноевропейских государств состоят из более или менее независимых автохтонных регионов от Эльзаса и Рейнской области до Апулии или Силезии. Региональные движения бросают вызов национально-государственным структурам Также и в ЕС Европе, Шотландия, Корсика или Каталония – лишь актуальные примеры этого. Регионы и города Барселона, Вена или Гамбург вместе с зонами приграничного сотрудничества, такими как Альпы, Балтика или Причерноморье, уже давно подорвали как экономически, так и культурно классическую концепцию национального государства – как нечто единого, хотя в обозримом будущем оно и не исчезнет полностью и по-прежнему остается незаменимым в некоторых областях, например, для обеспечения легитимной монополии на применение силы или в качестве управленческой структуры для обеспечения доступа к социальным правам. И все же Европа должна сейчас больше, чем когда-либо, мыслиться через автономные, культурно- и лингвистически самостоятельное пространство, которое переплетается между собой, что приведет к тому, что границы национального государства будут снова и снова приступаться, также и для решения социально-государственных вопросов. Потенциально этот концепт может быть перенесён и на Российскую Федерацию, но это должно происходить в диалоге с Россией. Причем ЕС должен научиться оставлять решения за местными сообществами без оказания на них влияния. Регионализация в Рейнской области означает нечто иное, нежели у полярных морей или на просторах Сибири. Поэтому надо посмотреть, чему ЕС может научиться у России. В частности, что касается мирного сосуществования различных религий и культур, россия как многонациональное государство имеет огромное преимущество в опыте по сравнению с еэс например в российском городе казани мусульмане и христиане уже веками мирно живут бок о бок что связано и с тем что внутри россии существует светский ислам здесь и находится указатель к новому континентальному порядку в котором также и старая галиция донбасс и крым могли бы каждый регион по-своему процветать под сводом Европейской конфедерации. Потому что никто в трезвом уме, не будучи мотивирован ситуацией войны, и на секунду не задумался бы о том, что Украина в ее нынешнем состоянии может вступить в ЕС как национальное государство, даже если громкое обещание госпожи фон имело изначально лишь символический характер. Следующий раунд расширения касается не только Украины, но и балканских государств или Турции, которые уже около 20 лет либо ведут переговоры с ЕС, либо с ним ассоциированы. Как подчеркнул Олаф Шольц в своем программном выступлении в Праге, ЕС в существующих институциональных условиях никак не может принять эти государства, ведь тогда в нем будет более 30 государств, что навлечет на него полный паралич при принятии решений. Если должно снова продумать расширение и углубление Европы в их совместности, а европейский суверенитет помыслить, отправляясь от европейского гражданина, то значимым тогда будет уже не вступление государств в ЕС, а лишь развитие европейской демократии, исходящее из равноправного европейского гражданства вне национальных границ. И это прямо возвращает нас к двум целям, которые были у Европы 1989 -го. Для европейской демократии и равных гражданских прав ей нужно то федеративное европейское государство, о котором идет речь в коалиционной программе и начало которого хотели заложить еще в Мастрихте в 1992 году. А для европейской повестки расширения необходима полная политическая реорганизация бывшего санитарного кордона, этой территориальной буферной зоны между Европой и Россией. Но это только если сама Европа не захочет смириться с предстоящим разрезом что может рассечь ее тело от Балтики до Черного моря. Санитарный кордон, как упоминалось в начале книги, никогда не был организован в четких национальных границах. Политическая реорганизация, которая обеспечивала бы региональную самостоятельность всем автохтонным, автономным, лингвистически и культурно различным образованием от Донбасса до Абхазии, может быть достигнута только в рамках кооперативного федеративного порядка вместе с Россией. Именно это и было второй целью Европы 1989 Поэтому актуальная война, ведущаяся за исторически прямо-таки абсурдную территориальную целостность Украины, могла бы быть использована для продвижения давно назревшего высвобождения Европы, из ее национально-государственных контуров, что и было обещанием еще с 1989-го. И если посмотреть на дело так, то война на Украине могла бы оказаться возможностью для настоящего европейского катарсиса, то есть обретения себя, если Европа готова изменить направление своего мышления. Ведь суверенитет сегодня уже не означает национально-государственный суверенитет, который в Европе достаточно часто устанавливался через насилие войны и как раз такое присоединение регионов, что также и сегодня является центральным вопросом в украинской войне. Скорее, суверенитет означает сегодня прежде всего возвращение своей собственной страны, обеспечение своей местной едой и энергией. Формирование региональной автономии, прорыв сквозь глобализацию структуры зависимости, выход из глобальных процессов концентрации, кооперативное формирование обозримого собственного. И это гораздо лучше срабатывает в небольших образованиях, защищенных общеевропейской государственностью. В плане хозяйствования и энергетической политики Федеративная Европейская Республика могла бы вступить в кооперацию с многонациональным государством России, которая как федерация уже на протяжении десятилетий имеет опыт чуткого обращения с независимостью различных культур, регионов и языковых ареалов. Коренные народы Сибири, например, смогли долго сохранять свою самостоятельность. Так и весь европейский континент можно было бы мыслить как единство в многообразии. Европейское государство рядом с российским государством под сводом континентальной федерации. Европейское государство и Российская федерация взаимно обуславливали бы друг друга, поскольку для процветания таким образом сформированных в значительной степени автономных регионально переплетенных европейских пространств, потребовалась бы кооперация с Россией и ее ресурсами. В таком случае суверенитет означал бы широкую независимость через территориальную автаркию в Малом, входящую в новую форму современной европейской государственности, резонансную с европейской историей. Европейские дебаты завтрашнего дня больше не будут вестись по старой схеме, противопоставляющие национальное государство и ЕС, то есть через дискуссии о национальных государствах, которые иногда более или менее идут на сотрудничество в ЕС, а иногда его просто блокируют. Так было в 20 веке. Дебаты будут идти о том, удастся ли Европе сохранить и обеспечить автономные социально-экономические структуры в региональной объединенной системе, которые позволили бы Европе сохранить свой разнообразный общественный и культурный порядок. Такая Европа могла бы совершенно иначе опереться на богатство своей истории искусства и идей, не так, как это получается у трансатлантической Европы. Многочисленные места памяти Европы прошлого, от возрождения гуманизма до просвещения, могли бы придать будущей новой Европе самобытность, глубину и живость. Автономное европейское искусство является собой особую культурную черту Европы, не закрывая при этом глаза на проблематичные аспекты постколониальных дебатов. От ренессанса до раннего XX века европейское искусство действительно обрело автономию. В результате в Европе предоставились другие возможности для выражения состояния человека, той Европе, которая смогла бы снова опереться на искусство и дух возрождения, легко удастся построить мост в Россию. Ведь в XVIII и XIX веках Россия, в частности через литературу, музыку и философию, искала и обрела свою сопринадлежность Европе. Может ли это получиться? Никто не говорит, что такое колоссальное политическое Геостратегическое и культурное перенаправление прежнего мышления в Европе окажется легким. Зависимости, обусловленные первоначальным выбором пути, огромны. Но прежде чем политически, экономически или стратегически просклонять, что возможно, а что нет, а это проясняется анализом затрат и выгод, того, насколько масштабная окажется Геркулесова задача политических изменений или сколько для нее потребуется времени, для начала надо показать, предъявить эту другую опцию и вывести ее в поле мыслимого. В этом и состояла попытка этой книги, а именно просто попробовать мыслить совершенно по-другому, по другую сторону того сумбурного, упрощающего и всегда сцепленного с непосредственно происшедшим освещения войны в котором любое поспешное решение всегда вызывает новую, якобы безальтернативную катастрофу. Следует задаться вопросом, разве у Европы нет принципиально иных возможностей относиться к войне на Украине, кроме как сломя голову бросаться в американские руки, а именно возможности воспринимать войну на Украине и вокруг нее в качестве катализатора для переосмысления всего того, что пошло не так в развитии Европы за последние десятилетия. И при этом помнить о сущностном ядре Европы, быть федеративным мирным проектом для превозможения национальных государств. Как и помнить о карте той Европы 1534 года и о том, что она нам хочет сказать. До пятисотлетия этой карты остается еще десяток лет, чтобы обратиться к излечению той самой Европы, чтобы она снова стала целой и снова опиралась на русскую землю.